Глава четвертая. Край сиденья упирался в ребра Крива. В ушах у него раздавался высокий мерный звон, на губах он ощущал вкус меди. Кровь стучала в висках в такт глухим ударом сердца. Вездеход лежал на боку. В кабине была куча мала из отломанных деталей, порванной проволоки и разбитого пластика. Крив обнаружил, что навалился на стонущего Блаувильта. Он отполз в сторону и увидел, что Блаувельд хотя и контужен, но в сознании. «Ну что, теперь вы не думаете, что ваш любимец совершенно безвреден?» спросил крив вытирая кровь с правого глаза. «Давайте выбираться отсюда, пока он снова не выпалил. Вы в состоянии идти?» Блаувельд что-то пробормотал и полез наружу сквозь разбитый колпак. крив принялся ощупью искать среди обломков командный передатчик. «О боже!» – прохрипел Блаувильд. Крив быстро повернулся назад, высунул голову из вездехода и в 50 футах, в рамке изобожженной выстрелом листвы, увидел высокую, узкую, темно-коричневую машину инопланетян, установленную на суставчатые ноги гусениц. Батарея ее многоствольных микропушек была нацелена точно на перевернутый вездеход. «Не шевелитесь!» – прошептал офицер. Струйки пота потекли по его лицу. Насекомое, похожее на обрубленную по самые крылья четырехдюймовую стрекозу, подлетело к Криву, пожужжало вокруг его головы и улетело прочь. Горячий металл затрещал, остывая. Инопланетный охотник-убийца немедленно приблизился на 6 футов к вездеходу и опустил орудийные дулок. «Удирай!» — крикнул Крив. Одним прыжком вылетел из вездехода и вскочил на ноги. Вражеская машина качнулась, чтобы засечь его. Гигантское дерево наклонилось, сломалось и отлетело в сторону. Огромная, покрытая зелеными полосами, передняя часть Бола показалась в поле зрения и стала между меньшей по размеру боевой машиной инопланетян и людьми. Бола повернулся передом к врагу, сверкнула вспышка, отбросив отблески на окружающие деревья. Земля резко вздрогнула раз, другой... Грохот болью отозвался во все еще гудящий от удара голове крива. Когда изумительный продвинулся вперед, над ним поднялся фонтан ослепительный ярких искр. Две боевые машины столкнулись. Крив ощутил могучий толчок и увидел, как Боло сначала запнулся, а потом с трудом очень медленно продолжил наступление, наползая на противника, подминая его и размалывая, и, наконец, зашлепал гусеницами по земле, оставив позади себя раздавленные обломки. «О, Боже, ты видел это Крив?» — заорал ему прямо в ухо Блаувельд. «Ты видел, что Бобби сделал?» «Он бросился прямо на орудие врага и раскатал тоньше блина этого проржавевшего недоноска!» Бул остановился и тяжеловесно развернулся передней частью к людям. Сверкающие подтеки расплавленного металла стекали по бронированным бокам, Падали, разбиваясь на капли на землю, выжигали и без того поломанные растения. «Он спас нашу жизнь», — сказал Блау. Шатаясь, встал и медленно пробрался мимо Бола, чтобы взглянуть на дымящиеся обломки вражеской машины. «Эта штука направлялась прямиком к нашему городку», — воскликнул он. «Боже мой, Крив, ты можешь представить себе, что бы она там натворила?» «Механическое подразделение номер 954 по боевому расписанию сообщает об огневом контакте с противником!» Неожиданно раздался механический голос Бола. «Вражеская боевая единица уничтожена. Я получил тяжелые повреждения, но продолжаю функционировать на уровне 9,6% от базового уровня. Жду дальнейших приказаний». «Эй!» — воскликнул Блауэльд. «Он говорит мне как...» «Теперь, возможно, вы понимаете, что это не деревенский дурачок, а Бола, боевая машина!» — рявкнул на него Крив. С трудом шагая по развороченной земле, он подошел к огромной машине. «Механическое подразделение номер 954!» — приказал он. «Твоя задача выполнена. Силы противника подавлены. Отключи рефлексы боевых контуров и вернись к состоянию пониженной боеготовности». Офицер обернулся к Блаувельту. «Давайте возвращаться в ваш городок. Надо сообщить жителям, что талисман сделал для них». Блаувельд уставился на несгибаемую древнюю машину. Его квадратное лицо с задубленной кожей казалось сейчас желтоватым и перекошенным. «Да», — согласился мэр. «Давайте вернемся и расскажем им».